Глава тринадцатая. Сергей сидел на крыше крепости и смотрел на сражение длящееся уже несколько дней. Зомби все напирали и напирали. Порой появлялись уникальные твари, которые заставляли людей с жопы рвать, чтобы убить их. Но как-то все обошлось. Заряд барьера ниже пятидесяти процентов так ни разу и не упал. Также было забавно наблюдать за попытками владыки вскрыть оборону людей. Он постоянно придумывал различные хитрости, новых мутантов, новые способности, строил комбинации тактики. Подкопы, осада, бомбардировка. Он даже отравить пытался. Только вот у людей была куча магов земли. Какие тут подкопы? Бомбардировка? Прилетали драконы и всех убивали. Осада? Ну, она и сейчас идет. Яд, кислота, взрывающийся порошок. Маги ветра все сдули, причем на зомби. Как говорится, горе от ума. Ухмыльнулся босс, смотря на зомби. Я мог бы просто сразу завалить нас мясом и не дать построить крепость. Ладно, я уже достаточно восстановился. Можно обратно в океан. Сергей обратился к драконам и, вылетев из-под барьера, появился вокруг, разогнал подозрительных мутантов и направился в город. Последнее время он регулярно троллил владыку, делая вид, что ищет его. Впрочем, он не отказался бы найти его и прибить, но взор мародера не мог найти его сокровищницу. А это значит, что главный зомби либо под землей, либо сожрал все монеты и награды, что утаскивал с поля боя. К сожалению, люди получали не больше половины всей добычи, остальное уносили мелкие зомби-собиратели. Пролетев над городом и убив некоторое количество мутантов, дракон взлетел к небесам и проник в пространственный океан, где его, конечно, уже поджидали. Продолжим. На чем мы остановились? Дракон оскалил пасть и принялся метать черные копья в космические корабли. Всего во флоте врага было 9 маленьких 100-метровых кораблей, 4 200-метровых, они, по мнению Сергея, были самыми опасными из-за главного орудия, ну и один 300-метровый флагман. Он был неповоротливой улиткой и, если отлететь от него подальше, превращался в бесполезный мусор. Подкопив манны, Сергей подумал, что бесполезно тратить ее на зомби, и решил подраться с роботами. А сократив их количество, он облегчит себе добычу манны. В итоге за последние дни количество малых боевых кораблей сократилось на три, и теперь их шесть, и бог-дракон не намеревался останавливаться на этом. Враг тут же начал обстреливать дракона, но тот был готов и даже придумал тактику. Он, как подлый и хитрый ящер, спрятался под островом и использовал его как укрытие. Также он создал дымовую завесу, через которую, кстати, хорошо видел, и, вылезая из укрытия, атаковал корабли. Те, в свою очередь, пытались прикрывать друг друга щитами, но кто сказал, что черные копья летят по прямой? Впрочем, дракон сам только недавно узнал, что можно ими управлять. Вновь выскочив из-под острова, дракон взмахнул крыльями, создавая сотни копий и с наслаждением наблюдал, как очередной корабль взрывается и поглощается океаном. «Чтобы уничтожить еще один, мне не хватит манны». Дракон горестно вздохнул и собрался было вернуться на остров, как вдруг его посетила одна гениальная идея «Если это так, то я тут еще дебил». Сергей вновь нырнул под остров, вылетел с другой стороны и направился прочь. Он просто летел как можно дальше от флота врага. Роботы начали преследование, но по прошествии некоторого времени застыли на месте, провожая дракона нацеленными на него пушками. По прошествии примерно часа Сергей, продолжающий улетать от острова, неожиданно взвыл и свернулся в клубок от нестерпимой боли. В его тело проникало огромное количество манны. «Я дебил!» — прорычал дракон, осознавая, что он дебил. «Раньше бы вырвался за пределы зоны глушения и...» «А что и...» маны так необычно мало дают». «Ам...» Информационное окно о божестве Творец миров. роля Мародерство – 3. Жадность – 6. Картошка – 6. Гарем – 4. Процветание – 4. Защита угнетенных – 4. Творец миров. Могущество – 7. Мощь – 754. Число верующих – 1 415 608. Сила веры – 7. Божественная сила. 9 миллионов 134 тысячи 22. Атрибуты. Тьма, пространство, сила. Как бог, сука, картошки, я теперь шестого уровня. Это что, картошка дала столько манны? Нифига себе! Мне нужно больше картошки, да хоть половину земли ею засадить. Крым! «Я же черт знает, когда установил на пространственный мост фильтры воды, земли и воздуха. А значит, там уже чистая почва!» Пока бог-дракон фантазировал и радовался картошке, рядом с ним появилась крошечная пространственная трещина, из которой повалил черный дым, который тут же стал принимать вид девичьей фигуры. «Сереж!» – раздался голос Рейн. Девушка сияла от счастья и кинулась обнимать дракона и... Она смогла это сделать, прижав его к своей груди планетарных масштабов. Черный дракон смотрел на девушку, чьи габариты существенно превышали его, а он, если учитывать хвост, был более ста метров в длину. «Я освоила свою силу, и, оказывается, могу менять облик. Как-никак, я же не материальное существо», — объяснила радостная девушка, видя удивление в глазах дракона. понял Он попытался вырваться из объятий. С трудом, но у него получилось. Очень уж неуютно он себя чувствовал в объятиях гигантской девушки. В убежище все в порядке. Да, все тихо и спокойно. У Али с девчатами тоже все хорошо. Рейн мило улыбнулась и вела себя раскованно. Все же говорит она не с грозным боссом, а с маленькой ящеркой, которую очень хочется обнять. Сейчас Соломон захватывает Северный полюс, но продвижение идет довольно медленно. Враг хорошо укрепился и не только там. Южный полюс также находится под блокировщиком пространства. «Твари хитрые. Видимо, время тянут, чтобы мы не успели до прибытия короля кровососов». Прорычал дракон и злобно оскалил пасть, полную острых зубов и «Еще мне сообщили, что в Индии творится какой-то кошмар. Там высадились роботы и какие-то пришельцы. Сейчас они воюют друг с другом». «Пришельцы? Почему они не свалили куда подальше? Или это наши союзники?» «Не знаем, союзники ли, но там стоит блокиратор пространства, и, как говорит Соломон, пришельцы попросту не могут уйти». «Ха, забавно». Дракон рассмеялся, но выглядело это очень грозно. Отчего девушка едва сдержалась, чтобы не прижать маленькую ящерку к груди? «Пусть наблюдают. Мы, думаю, в течение трех-пяти дней зачистим остров, поэтому нужно согласовать действия, чтобы нам хватило сил на атаку ковчегов». «Точно!» — Соломон просил передать, что по этому поводу можете не беспокоиться. У «Войск в убежище достаточно». Он что, лично пересчитывал каждого пришельца? Откуда он знает, что достаточно? Нельзя их недооценивать. Проворчал дракон и поднялся выше, чтобы быть на уровне головы Рейн. Много манны потратила на переход сюда. Не очень. Я использовала тебя как маяка а тут нет пространственных помех. Понятно. Это хорошо. Тогда помоги мне немного подсократить флот врага. Но много манны не трать. «Угу». Девушка мило улыбнулась и немного уменьшилась, чтобы сесть на спину дракона. Как только она это сделала, Сергей замахал крыльями и помчался к острову. Впрочем, крыльями он скорее не махал, а греб. Пространственный океан на то и называется океаном, потому что тут не вакуум, а странная энергия, ощущаемая как вязкая жидкость. Дракон плыл очень быстро, а Рейн крепко прижималась к нему, чувствуя себя счастливой. Так как летели долго, девушка умудрилась уснуть, но только она пригрелась, как показался вражеский флот. Космические корабли уже почти вернулись к острову, как дракон догнал их. «Рейн, просыпайся, бой!» Богиня тут же очнулась, и Сергей смог полюбоваться заспанной мордашкой Рейн. Но, увидев врага, девушка тут же взбодрилась. Она очень хотела показать своему мужчине, насколько стала сильнее. Рейн упорно трудилась над собой сражалась в загробном мире, изучая свои силы. Только вот оказалось, что это были силы Матеру. Он использовал манну богини, чтобы очищать заблудшие души и чудовищ, выдавая это за силу богини. К удивлению черной коняшки, Рейн быстро все поняла и вновь заточила его, после чего попросила совета у призраков человека-мага и шамана Тару. Они помогли девушке понять суть манны и то, как с ней взаимодействовать. И слова Мати Ру о том, что Рейн умоляющий просит Манну выполнить, что ей хочется, а не От оттого и получается все плохо, были откровенным бредом. Оказалось, что важны лишь концентрация и сила разума, так Рейн научилась придавать магии самые различные формы. Однако Сергей считал, что форма не важна. Главное – это разрушительная мощь то, сколько манны ты сможешь из себя выдавить на атаку. Если бы все было так просто, дракон просто создал бы шар магии размером с самого себя и одной атакой снес бы весь флот роботов. К сожалению, количество манны, используемой за раз, было ограничено его концентрацией и силой разума. Впрочем, заклинания можно насыщать манной постепенно, как это делают маги при создании метеорита. Только вот даст враг или флот робота время, чтобы творить сложную магию и не отвлекаться? Конечно нет. А вот Рейн, сидящий на спине дракона, не нужно было отвлекаться на сражение, и она могла спокойно творить магию. Этим она и занялась. Дракон мчался к врагу, а тот уже выстроился и подготовился к бою. Спереди был флагман, вокруг него четыре двухсотметровых, а маленькие стометровые, как самые уязвимые, находились чуть позади, чтобы иметь возможность спрятаться за барьеры более мощных кораблей. «Рра!» — раздался яростный драконий рев, знаменующий начало жестокого сражения до победного конца. Выстрелили главное орудие и белые лучи рассекли океан, пытаясь поразить дракона, который уже практически стал мастером уклонения. Прижав крылья и изгруппировавшись, Сергей слегка ушёл в сторону и пропустил над собой лучи. Расправив крылья, он запустил несколько шаров тьмы, которые, пролетев несколько десятков километров, взорвались дымовой завесой. Враг, конечно же, продолжил стрелять, но меткость оставляла желать лучшего, а дракон продолжал создавать дымовые завесы. Его целью было приблизиться к врагу и сражаться в ближнем бою. Так врагов будет тяжелее целиться, и они начнут попадать по барьерам товарищей, облегчая дракону задачу. Сергей уже не раз такое проворачивал и знал, что делает. Осталось долететь. Но вдруг его шею нежно погладила Арейн, после чего крепко-крепко обняла от переполняющих ее чувств. Через миг тело дракона начало покрываться тьмой, которая, казалось, стала твердеть, превращаясь в черный, слегка блестящий металл. Некоторое время спустя дракон был закован в подобие брони, даже крылья. «Этот доспех защитить тебя", нежно произнесла девушка, "а я поддержу магией". «Спасибо». Дракон довольно оскалился и, вырвавшись из туманной завесы, оказался перед флотом. На него тут же обрушился шквал атак, но броня правда великолепно защищала. Разве что от белых лучей, выпускаемых главными орудиями, Сергей старался уклоняться. Слишком уж они болезненные». И оказавшись спереди кораблей, дракон целенаправленно атаковал лишь одного из малых, чтобы перегрузить его генератор барьера. Сергей покрыл когти тьмой и впился ими в барьер, после чего побежал. Дракон, словно таракан, начал ползать по защитному барьеру, что выглядел как радужное яйцо. Так он пытался избегать белых лучей, но порой приходилось проявлять чудеса акробатики. При этом он дышал черным пламенем, ослабляя барьер. Рейн тоже сосредоточилась на атаке. Только вместо обычных стрел и лука в ее руках было длинное копье, причем из черного металла. Девушка вонзала копье в барьер и, к удивлению Сергея, Его тактика сработала, и барьер малого корабля лопнул всего через три минуты сражения. Но самое главное, что дракон при этом совершенно не пострадал, ну, кроме его манны, она тратилась. Перебравшись на другой корабль, дракон повторил, однако на этот раз уничтожение далось тяжелее, все же роботы быстро учились. А вот последний малый корабль он уничтожал около десяти минут. Корабли выстроились так, что малый корабль оказался в центре, а все остальные вокруг него палили по Сергею. Они были настолько метки, что по барьеру малого корабля совсем не попадали, заставляя дракона ругаться. А вот Рейн смеялась. Девушка была счастлива, ведь сейчас происходила самая невероятная битва, которую она видела, причем с ее участием. Она верхом на драконе, всюду лучи, взрывы, магия. Сергей совершает головокружительные маневры и, главное, от него постоянно вид заботы и волнением. Мол, не попала ли в Рейн лучом, не поранилась ли она? По крайней мере, так ощущала девушка, и ей не хотелось, чтобы это заканчивалось. «Только вот, как говорится, бойся своих желаний». После долгой и изматывающей битвы последний корабль флота, метровый флагман, был взорван, и дракон смог выдохнуть, но вновь открылся пространственный разлом, причем настолько огромный, что казалось, оттуда могло выйти убежище. Только вот вышло не оно, а новый флот. Причем огромный, не менее сотни боевых кораблей разных размеров, а возглавлял флот невероятных размеров, что явно превышает километр авианосец. В том, что это авианосец, дракон, который сразу же дал деру, не сомневался, ведь из него словно рой пчел показались тысячи истребителей. Размером они были с земной боевой вертолет, но куда быстрее и маневреннее. Причем в океане они летали весьма прилично. «Рейн, сможешь скрыться?» «Я, «Я... я... я...» Девушка запаниковала, и, как обычно бывает в такие моменты, ее мозг отключился. «Лять!» Выругался дракон и помчался к острову. До него было приличное расстояние, а обстрел уже начался. Причем такой, что Сергей тут же взвыл, уклониться было невозможно. «Надо ускориться, черт мне бы!» хм. Дракон вдруг задумался о старом боссе. Когда Сергею было шестнадцать, он учил его плавать, но единственный стиль, которым владел старик, был пособачье. Сергей их слово овладел почти всеми стилями плавания. Через миг на драконьих лапах сформировались ласты из тьмы, и... Сергей действительно ускорился. Однако со стороны это выглядело немного забавно. Все же дракон, плывущий по собачье редкое зрелище. И одна дама, наблюдающая за этим, ухохатывалась до слез. Также дракона выпустил дымовую завесу, но это помогло лишь против обстрела, а вот истребители по-прежнему приближались. «Рейн, на тебе мелочевка! Рейн!» «Да, да поняла, прости!» Девушка пришла в себя и создала лук, после чего задумалась и развеяла его. Создавать настолько большие стрелы она попросту не сможет. Точнее, сможет, но на это будет уходить много времени. Тогда она создала... Пулемет «Гатлинга». Стволы закрутились, и множество пули к размерам с арбуз, состоящих из магии, помчались на истребители. Эти пули, подлетая к противнику, взрывались, порождая сферу тьмы. Однако у истребителей были барьеры. Прямого попадания они не выдерживали. Но если сфера лишь заденет, то истребитель с высокой вероятностью уцелеет. И, конечно же, они ловко маневрировали, избегая опасности. Не прошло много времени, как они догнали дракона, и тот подвергся жестокому обстрелу. Рейн палила по ним, но те были повсюду, словно рой пчел. «Задолбали!» Прорычал Сергей, выдохнув мощное пламя, поражая большое пространство, и минимум три истребителя подорвались, попав в него. Только вот эта капля в море... «Черт, они так из нас всю манну высосут!» Ругался он, и Рейн была полностью с ним согласна. Она стреляла и стреляла, а толку совсем не было «Ну что еще?» — выругался Сергей, ощущая, как открывается еще одна пространственная трещина. Только вот за первой трещиной появилась вторая, третья и закончилась на десяти. Из этих трещин словно черный дым повалили демоны, бесчисленное количество демонитов, а следом показались огромные и жуткие морды. Пространственные демоны! Дракон не знал, радоваться ему или плакать, но дела приобретают интересный оборот.